Что-то в этом тоне инструктора не понравилось крокодилу, хотя Аира говорил, кажется, вполне искренне и даже доброжелательно. Ребята один за другим справлялись с первым заданием. Полоснат, привыкший быть лидером, закончил работу где-то во втором десятке, сразу за Тимор Алком. После вчерашней неудачной попытки Полоснат еще не восстановился, на висках у него никак не высыхал пот, а смуглое лицо казалось желтым.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 Кто-то плотно зажмурился, кто-то бормотал, кто-то набивал сквозь зубы. Поляна сделалась похожей на палату раненых в бреду. Ропот, ноющее пение, тихий свист, шепот, тяжелое дыхание и запах крови. Тимор Алк решился последним. Его кровь была гораздо светлее и гуще, чем обычная человеческая. Она казалась разведенной молоком. Крокодил, как не был потрясен, заметил это и поразился еще больше. «Ты примешь участие в пробе?» – вкратчиво спросил его Аира. «Не вопрос», – отозвался крокодил, стараясь говорить небрежно. Камурбал, парень осторожный и осмотрительный, порезал себя чуть-чуть. Теперь он стоял, вытянув вперед руку, и крокодил мог видеть, как сворачивается кровь, как соединяются краешки пореза, как рана затягивается и покрывается корочкой. «Если нет, скажи сразу».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 Что он всерьез собирается показать свое умение силой воли затягивать раны? Регенерировать? Может еще и пальцы дополнительные отрастить? Идиоты, подумал в сердцах, что полноправному гражданину ранее необходимо умение отращивать кожу, восстанавливать сосуды за несколько минут? Может вам еще и хвост заодно, жабры, крылья, плавники? Я должен был уехать на Кристалл.